Подремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил коз в загоне. Увидев меня, дикарь тут же подбежал и распростерся, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу. Я, в свою очередь, постарался объяснить ему, что очень им доволен.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 и обмакнув в него хлеб, чтобы он последовал моему примеру. Он с готовностью повиновался. Мы переночевали с ним в гроте. Но как только рассвело, я дал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг.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 Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного канонира. Затем я шил ему куртку из козьего меха. Приложив все свое умение, чтобы она вышла получше, я был в то время уже довольно сносным портным. И в заключение смастерил для него шапку из заячьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма хорошо одет. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой избруе, Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем прекрасно. Никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего «Пятницы». Ни раздражительности, ни упрямства, ни воли. Всегда ласковый и услужливый он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. И мне пятница очень нравился. Я вменил себе в обязанности научить его всему, что могло быть ему полезным, а главное говорить и понимать меня. Он оказался таким способнейшим учеником, всегда веселым, всегда прилежным, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор, как он поселился со мной, мне жилось так легко и приятно, что если б только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни».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 что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии всякому живому существу. Мне кажется, если б я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья.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 и у меня вышел отличный бульон. Поевши сперва сам, я угостил пятницу. Ему очень понравилось. Только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного. Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришел восторг от моей выдумки, но удовольствия его не было границ.